До войны я занимался в журнале обзором иностранных литератур. И теперь возле меня на расстоянии руки лежала груда этих милых, прекрасных книг в желтых, синих коричневых обложках. Моя радость была так велика. Налаждение так глубоко, что я не решался начать чтение и только перебирал книги, нежно лаская их рукою. Я чувствовал, что по лицу моему расплывается улыбка. вероятно очень глупая улыбка но я не мог удержать ее любовьюсь шрифтами виньетками строгой и прекрасной простотой рисунка как много во всем этом ума и чувство красоты скольким людям надо было работать искать как много нужно было вложить таланты и вкуса чтобы создать хоть вот эту букву такую простую и и изящную, такую умную, такую гармоничную и красноречивую в своих переплетающихся черточках. А теперь надо работать серьезно, с уважением к труду, сказал я. И я взял перо, чтобы сделать заголовок, и как лягушка, привязанная на нитки, зашлепала по бумаге моя рука. тыкалась в бумагу, скрипела, дергалась, неудержимо скользила в сторону и выводила безобразные линии, оборванные кривые лишенные смысла. и я не вскрикнул, и я не пошевельнулся. Я похлодел и замер в сознании, приближающий со страшной истины, а рука прыгала по поярко освещенной бумаги, и каждый палец в ней трясся в таком безнадежном, живом, безумном ужасе, как будто они эти пальцы были еще там на войне и видели зарево и кровь и слышали стоны и вопли несказанной боли. Они отделились от меня. Они жили, они стали ушами и глазами, эти безумно трепещущие пальцы, и, холодея, не имея силы вскрикнуть и пошевельнуться, я следил за их дикой пляской по чистому ярко-белому листу.